Пятнадцатое. Змей под Римовым. Солнце медленно садилось за Вороновский лес. Нет, всей коснулся Витькиного плеча. Пора возвращаться, парень. Эй да, что это с тобой? И тут Витька не выдержал. Все, хватит. Пусть делают с ним что угодно. Пусть считают врагом или змеевым выветчиком Но больше укрыться было ему уже не в моготу. Я не Мерко... — сказала Витька, — и нету никакого змея. Дед всей слушал Витьку, словно малое дитя. Даже рот разинул от удивления. Несколько раз встряхивал седой головой, словно отгонял наваждение. Однако еще шире рот разинул Олежка Попович. В нем вполне могло поселиться семейство скворцов. Олежка то вскакивал на ноги и возбужденно прохаживался вокруг, то опять усаживался напротив парня. Ты гляди, потрясенно приговорил он. И как же это? Омалкни, одергивал его деда Дай же дослушать. И только муровец не выражал своих чувств. Он слушал Витьку с таким видом, будто все это ему было давно известно. Что же вы молчите, дядька, насел на великана Лешка, когда Витька закончил рассказ. Вы что, знали обо всем этом, а? И молчали? Действительно, Элька! Поддержал Олежка дедовсей. Скажи хоть что-то. Видишь же, что деется? Да, вижу. Ответил ему Илья Муромец и обратился к Витьке. Ты к сестре, тетке Миланке, рассказал о себе? Витька кивнул головой. И рассанки тоже, сказал он. А они что? Сказали, чтобы я помалкивал. Пусть все думают, будто я действительно их мирко. Хорошо. Одобрил Муромец и поднялся. Что ж, поехали. Как? удивился Олежка. Это все, что вы хотите сказать? А ты чего ожидал? прикажу прикажи далее присматривать за норой. Откроется, отпустим парня. А нет, пусть уж извиняет. Рука велика легонько коснулась Панура Витькиной головы. Ну уже парень, держись. Тут уж ничего не поделаешь, надо ждать. Назад возвращались, когда землю окутали сумерки. Впереди молча ехали деда все из Муроцем. Видимо, считаю, что Олежка способен куда лучше утешить безутешного Витьку. А Олежка ж распирал от любопытства. «Так ты говоришь, что там как его, в вертолете сидит человек?» «Да, через силу», — отвечал Витька. «Как вот я сижу на телеге? Чудно, да и только». Олешка на миг смолк, не иначе, как представляя себя внутри вертолета. «Чудно», — повторил он. «Слушай». Мирка, в вашем времени слыхали хоть что-либо о нас?» Витька невольно улыбнулся. «Хорошо, когда рядом с тобой такой негуманный интересный друг, как Олежка, потому что наедине за своими мыслями Витька было бы куда хуже». «Слыхали», — ответил он. «И еще как слыхали. И о тебе, и о дядельке». «Слышите, что Мирка говорит?» Заорал Олежка всадником едва видимых сумерках. «Он говорит, что в их времени знают о нас». «Еще бы не знать», – муркнул Илья Мурвиц. «Особенно о тебе». Дать фу на вас, дядька!» Отмахнулся Олешка. «Мирко, а скажи-ка, а как там меня у вас зовут?» «Алеша». «Калоша?» – вспыхнул Олешка. «Да нет», – улыбнулся Витька. «Алеша?» «Алеша, Попович?» «Тьфу! А чего же Алеша, а не Олешка?» «Вот придумали же». Олежка во лицо на миг помрачнело, но ненадолго. На «Ну, что ж поделать?» Сказал он. «Вот когда вернешься в свое время, так скажи им мое настоящее имя. А теперь дай-ка еще раз гляну на эту твою вещь». И Витька протянул Олежку фонарик и сказал. «Можешь взять его себе». Олежка недоверчиво уставился на Витьку. «Навсегда?» «Навсегда». «Ну, Мирко...» Только и смог сказать Олежка, но через миг поинтересовался. «А что я с ним буду делать?» «Да что угодно. Вообще этот фонарик для того, чтобы ночью освещать перед собой дорогу». «О, так это то, что нужно, ну. Попробую». Яркий сноб света уперся в темную камышовую стену, потом взметнулся под небесью. «Ого!» А вырвалось в Олежка. «Настоящий змей в глаз!» Зафыркали, испуганно загорцевали кони, Издали долетел встревоженный голос Муровца. «Эй, Олежка, ты что там делаешь?» «Дорога освещает, дядь Илька. Смотрите, куда там змееву глазу?» Сноб света вырвалось из темноты кустарники, траву под ногами. Внезапно остановился на суровом лице Муровца. Тот спешно сослонил ладони в глаза и сердито гаркнул «Да сделай же с ним что-либо, чтобы не слепил. Ничего не вижу». «Вот же бесов сын!» – подал голос и на «Напрочь коней перепугал!» «Ничего не перепугал!» – возразил Олежка, направил луч на дорогу. «Им же удобнее будет! Видите, как видно!» И тут от Римова донесся тревожный перезвон. Олежка застыл. «Что это?» – спросил он. «Будто в городище в бело бьет!» «Да сделай ты, наконец, что-нибудь с этим цветом!» – спалил муравец. если бы я еще знал, как она делается. Понуро ответил Олежка. Мирко, а как его затушить, а? Мирко нажал на кнопку, вокруг воцарилась темнота, и в ней были слышны отдаленные удары по билу. Потом друг за другом в городище начали загораться крошечные огоньки. Тревога! Похватился Олежка. Скорее в городище! Погоди! Остановил его Муровец и прислушался. Похоже, сюда кто-то гонит верхом. И вдруг расхохотался так, что кони снова перепугались. Не «Иначе нам на помощь спешат!» «Какая помощь?» Не понял Орешка. «Зачем она нам?» «Ну, конечно же, ребята видели свет возле Сулы и подумали, что на нас налетел змей!» «Видимо, так и есть!» Согласился где-то все и набросился на Олежка. «Вот же дурак! Состав дурня Перуну молиться, он и лоб расшибет!» «Да раз лишь я знал!» Растерянно промямлил Олешка, однако сразу же нашелся. «Слушайте, так это же замечательно. Мы скажем, что на нас действительно набросился змей. А вы, дядь, только как дали ему, а мы как добавили, и все, нет боли змея. Опять дал стрекачак в свою нору». И Олешка поспешно спрятал фонарь в карман. «Меня не впутывай», – предупредил Мурыц. «Сам заварил эту кашу, а мы расхлебывай». И съем. Была бы каша, народ всегда найдется. От леса до них приближались огни факелов. Той ночью в Римове спали немногие. Все пересказывали друг другу всевозможные ужасы нападения змеи. А также то, как Олежка Попович, оказавшийся ближе всех к змею, вышел победителем в жестоком поединке. И никто не обратил внимания на то, что Мурец при этом загадочно хмыкал длинные усы, а до всей сердито плевался и называл кого-то брехлом несусветным.